Глава 14. Мир далекий, мир близкий. Консул Мохаммед Ортега сидел перед своим шале на склоне Кангура, примечание 31. Отсюда, с высоты 7 километров, открывался потрясающий вид. На западе Памир. На востоке пустыня Такла-Макан. На юге гигантские вершины Гималаев. Север закрывали покрытые снегом горные отроги, а за ними на плодородной равнине лежал древний город Кашгар, откуда, согласно семейным преданиям, происходила одна из ветвей рода Артеги. Другая, которой он был обязан своей фамилией, переселилась на Тхар из Испании, из Мадрида. Но в Испании, да что там в Испании, в любой другой части света не нашлось бы гор, которые могли сравниться с Гималаями и подарить то ощущение свободы, безграничного простора и разряженного воздуха, которое было привычным для Артеги. Он родился под цветом бета-молота в суровом мире, где пейзажи пустынь, хребтов и плоскогорья разнообразила только экваториальная жилая зона. В обитаемом поясе Тхара зеленели леса и луга. Текли ручьи и реки, и даже водилась кое-какая живность. Но термометр редко показывал больше 20 по Цельсию. Основное пространство этой планеты занимали камни и заросли мхов, холодные океаны и ледяные озера. Но несмотря на это Тхар отличался дикой первозданной красотой. Правда, людей не баловал. Без импланта дышать его разряженным воздухом было тяжело. Имплант вживлялся всем уроженцам Тхарара, и в атмосфере, считавшейся нормальной на других планетах, они носили маски или выбирали для жизни высокогорный район, обычно не ниже 5-6 километров над уровнем моря. Разумеется, имплант можно было удалить. И, разумеется, никто этого не делал, кроме служивших в космофлоте. Имплант и шрам над левой грудью являлись почетным отличием тхаров, знаком, что выделял их среди обитателей федерации, напоминанием о героическом прошлом. О том, как тхар отбили у Фаата, о войнах провала, обушевавших полтора столетия, об оккупации планеты флотилии и дроме, и бесславной гибели захватчиков. Этим гордились, это не забывали. И хотя с тех пор прошло немало лет, почитали давние традиции. Согласно одной из них, предназначением старшего сына в каждой семье являлась воинская служба. И служили тхары в основном в десанте, там, где бьются с врагами грудь о грудь, где не жалеют крови, ни своей, ни чужой, и умирают без жалоб и стонов. Встречались среди этих бойцов и выдающиеся флотоводцы, и было их не меньше, чем в мирах превосходивших Тхар населением раз в 10. Сам Артего был из младших сыновей, свободных в выборе занятий, но и он подчинялся обычаю. Где бы ни работал Тхар-мужчина, контакты со Звездным флотом, если в том была нужда, возлагались на него. «Мудрое правило». Каждый Тхар имел как минимум трех офицеров родичей и знал едва ли не с пеленок, как вести дела с военными, о чем уместно их просить и где лежит граница дозволенного. Консул Мохаммед Артега не являлся исключением, и потому связь фонда с космофлотом была его прерогативой. От Шали, изящного домика из Акрадейта, долетел хрустальный перезвон. Артега поднялся, прихватил легкое кресло и зашагал к веранде. Под его башмаками похрустывал снег. Прохладный ветер шевелил волосы. В безоблачном синем небе висело солнце, и горные пики дремали в покое и тишине. «Очень похоже на Тхар». «Такова Земля», — подумал он. «Бесконечно разнообразная планета Мать» где найдутся любые пейзажи, любые картины. Что такое Гондвана, Сакура, Рон, Ваал, Высокая гора и даже Тхар? Всего лишь ее отражение в зеркале Вселенной. Адмирал на связи, мелодичным голосом сообщил дом. Откуда желаете говорить, консул, с веранды или из кабинета? С веранды Артега поставил кресло у перил и сел кофе, чай, тыцамни, хара примечание 32. Вино. Бокал красного вина. Ярко-синий прямоугольник неба между столбиками веранды исчез, сменившись приятной глазу полутьмой. В ее глубине угадывались мерцающие на стенах картины, высокий потолочный свод, шкафы и диваны, и наклонная столешница с панелью. Над ней медленно вращался шар земли, окутанный шлейфом разноцветных огоньков. Рядом с этой голограммой, держа на ладони бокал с вином, стоял человек с широкой мощной грудью уроженца Тхара. «Адмиральский салон на флагмане «Запад», — произнес дом. Протянув руку, Артега коснулся своего бокала. «Со встречей, брат, за тебя!» «Со встречей, младший!» «За тебя!» Они проделали традиционные жесты. Бокал идет к левой стороне груди, потом к правой и, наконец, к губам. Пить полагалось до последней капли. «Благополучен ли ты?» Спросил старший брат. «Вполне. Я отдыхаю. Тут в горах такое солнышко. Я разомлел, как сиренд» Примечание 33 «На теплых камнях». Брат усмехнулся. «Ты отдыхаешь, однако есть проблемы?» «Проблемы есть всегда, Кирим. Но сразу переходить к проблемам было бы невежливо. И потому Махаммед Артега, консул Фрик, и Кирим Рамон Артега, адмирал, начальник стратегического штаба, поговорили о женах, дочерях и сыновьях, о братьях, сестрах и их многочисленном потомстве, вспомнили тхар и решили, что надо как-нибудь слетать в мертвую лощину» поохотиться на каменных дьяволах. Затем консул Артега сказал, «Есть просьба к флоту, брат. Один из наших специалистов отбыл с Сайката к двойной системе Ассуракшас: Транспортный корабль ГР-15-4044. Рейс через Хаймор и Горькую Ягоду. Если позволишь, я отправлю тебе всю информацию о маршруте корабля и нашем сотруднике». У него задание чрезвычайной важности. «Отправляй!» – произнес адмирал. Затем воцарилась тишина. Артего старший изучал полетный лист и досье ильяна Артега-младший любовался заснеженными склонами и ледниками, сверкавшими на солнце точно застывшие реки. Маленький робот-слуга снова наполнил его бокал. Лоб адмирала прорезали морщины. Кажется, он был удивлен. «Ваш сотрудник встретился с Сильмари?» «Редкая удача, клянусь великой пустотой». «Когда он представит отчет, я перешлю материалы в штаб флота», — пообещал Артега. «Благодарю. Это будет любопытно». «Вдвойне любопытно, ведь рандеву состоялось в провале. У неизвестного нам светила. И там есть планета». Адмирал всматривался в бегущие по экрану кадры записи. «Морщины на его лице стали глубже. Этот мир сравнительно недалеко от гаммы молота и, значит, входит в сферу интересов Федерации. Я вижу, Треверьян, ваш сотрудник, решил его исследовать. И каковы результаты?» Артега пожал плечами. «Пока никаких». Покидая корабль, он не оставил сообщения. Очевидно, считал, что справится за день или два. Но прошло более трех суток, как мы в неведении. Сокольский обеспокоен. Мы все обеспокоены, брат. Мы полагаем, что с Тревельяном что-то случилось. Судя по досье, он из тех парней, которым палец в рот не клади, заметил адмирал. Но происшествие странное, согласен. Этот мир в провале. Неведомая планета. Непонятная задержка. «Можно думать, что ваш сотрудник встретился с каким-то противодействием, а это уже по нашей части». Артего кивнул. Ему было известно, что Звездный флот старается контролировать миры на границе провала, как обитаемое, так и еще не заселенное. Провал не являлся неодолимым препятствием, и хотя земные корабли еще не побывали в рукаве Персея, путь через бездну был проложен. Причем не раз и не два фата это доказали, атакуя дальние колонии землян. Не говоря уже о том, что много столетий назад они захватили планеты Гамма и Беты-Молота и отправили в Солнечную систему боевой флот. «Пожалуй, стоит послать туда крейсер», — произнес адмирал. «Крейсер? Это, наверное, слишком», — отозвался Артега. Подошло бы что-то более мобильное. Корабль, который может добраться в нужное место за пару суток. «Мы ограничены временем, брат». «Тогда отпадают внутрисистемные базы и даже та, что на Роуне, самая близкая к провалу. Ни с одной из них в точку с этими координатами», адмирал коснулся экрана, «не долететь за 48 часов». «Жди, я проверю, что у нас имеется поблизости». Он провел ладонью над пультом, и вместо земного шара с огнями за атмосферных станций возник прозрачный золотистый столб, в котором неторопливо кружили темные глифы. Эти значки остались непонятными Артегия, но цель и смысл поиска он представлял. Часть эскадр Звездного флота была сосредоточена на базах. Другие эскадры и корабли находились в движении, в учебных походах на патрулирование и расчистке трасс или, как говорилось в космофлоте, в квадранте X задачи задачей игрок. Эпоха считалась мирной, но мир поддерживали бдительность, труд и почти неистощимые ресурсы десятков миров, входивших в Земную Федерацию. Ибо недавние враги, став партнерами, еще не сделались друзьями. Тысячи военных кораблей бороздили пустоту, и адмирал Артега разыскивал среди них суда, локализованные у границ провала. Их глифы поднимались вверх в голографическом столбе и застывали точно паучки в янтарной массе. Наконец Артега старший произнес. Фрегат Ниагара доставил дипломатическую миссию в сектор Тыруксия на Динганапхау и идет теперь к роанской базе. Командир Марк Дарлан. Молодой офицер, но превосходный навигатор. Может быть в нужном районе через 42 часа, но надо поторопиться со связью. Если корабль уйдет в лимп и прыгнет, время будет потеряно. Консул Артега поднял бокал. Не буду мешать тебе, брат. За камнит хара. За его воды и поля. Они выпили и видение адмиральского салона погасло. Задумчиво поглаживая тонкую ножку бокала, Артега распорядился вызвать коллег. Лица Андрея Сокольского и Юисата явились перед ним. Оба в обрамлении цветов, струящейся воды и свежей зелени. Они сидели у фонтана в парке станции Киннисон. Пьер Каралес, четвертый в их консульской группе, находился слишком далеко и в данный момент был недоступен для связи. «Флот нам поможет», — сказал Артега. Я договорился, они отправят в провал не Агару. Сокольский потер висок сухими пальцами. Не помню крейсера с таким названием. Из нового пополнения? Это не крейсер, фрегат. Но он сейчас в выгодной позиции, так что доберется к Тревельену менее чем за двое суток. Хорошо, заметил Юисата. Скорость сейчас важнее силы. Артега усмехнулся. Присутствие силы не исключается. Насколько я знаю у брата, адмирала Артего, он в течение недели подтянет к этому квадранту пару крейсеров с Раунской базы. Адмирал – человек предусмотрительный. Это больше, чем мы могли ожидать. Мы здесь ни при чем, Андрей. Разумеется, Тревериана найдут и выручат, если он жив. Но главная задача флота – быть в курсе всего, что происходит у границ или может произойти. Звезда с планетой в провале – это нечто новое. Возможно, угроза. Возможно, удобный форпост. Еще одна база на опасном рубеже. Все это не проблемы фонда. Думаю, для нас там нет работы. Там некого прогрессировать и некого спасать. Согласен, промолвил Сокольский. Светило древний красный карлик, старше солнца на сотни тысячелетий. Змея, пережившая свой яд. И если там была когда-то жизнь, время ее похоронило. Похоронила, эхом отозвался юисату